Будку я нашла быстро. Лилька мне очень понятно объяснила, но нужных тапок в ней не оказалось. Владелец охотно рассказал, что в самом деле были такие, но еще в феврале, когда будут, сказать, затрудняется. Жаль, я уж настроилась на покупку. Посмотрю, нет ли чего другого подходящего на здешнем рынке. Не скажу, чтоб тут кипела торговля, и продающих, и покупающих было немного. Возможно, я слишком поздно явилась, надо было с самого утра. Сначала я заметила кота. Он сидел в солнечном луче под прилавком и был так хорош, что у меня перехватило дыхание. Абсолютно черный, ни малейшего светлого пятнышка. Большой, бархатный, изумительной красоты. Красавец! Равнодушно смотрел на меня и на весь окружающий мир своими янтарными глазами. Над котом на прилавке были выставлены на продажу домашний сыр, творог, яйца, сметана в глиняных горшочках, соленые огурцы в банке, смородина в плетеной корзинке и живые куры в корзинке побольше. Прилавок представлял собой обычную широкую доску, положенную на двух козлах, которую от солнца прикрывал большой яркий зонт. Черный кот, ярко освещенный солнцем, представлял настолько красивое зрелище, что мне хотелось им любоваться и любоваться, поэтому я не двигалась с места, решив покупки сделать позднее. Вот там на прилавке овощи, а там ягоды. За прилавками тянулись Низенькие строения, маленькие частные ловчонки, вроде будки того сапожника. А потом я увидела бабу. Спиной ко мне она стояла за прилавком, под которым сидел кот и выбирала головку сыра. Крупные горохи на ее блузке полыхали яркой зеленью. Баба Та самая, из шайки Доробыков. Факт. Большая, толстая, блузка в крупные зеленые горохи, зеленые брюки и парик. Она, как пить дать. Меня она вряд ли узнает, ведь в таком платье я ни разу не появлялась, к тому же на мне темные очки. Видеть она меня могла лишь в машине или около нее. Теперь же я без машины, оставила машину довольно далеко от рынка, в тенечке. Вряд ли она ехала за мной. Я бы заметила. Дорога была совсем пустой. Нет, меня она просто не имеет права опознать. А я должна воспользоваться случаем и хорошенько ее рассмотреть вблизи. Так, вот она сняла очки. Надо подойти поближе, присмотреться. Может, смогу описать своим ее внешность? Надо подойти поближе, но сделать это незаметно. Как? Очень просто. Кот. Все эти мысли пролетели в голове за долю секунды, и идея с котом всплыла молниеносно. Я присела на корточки, протянула к коту руку и умильным голосом принялась звать его. Кись, кись, кись, кись, кись потихоньку подвигаясь к животному и ногам в зеленых брюках. Ноги вели себя спокойно. Кот тоже не проявил ко мне никакого интереса. На карачках я преодолела метра полтора базарной площадки, заметая лилькиной оборкой пыль и сухой конской навоз, не переставая всю дорогу завлекать кота своим «кис-кис». Вот я уже почти под прилавком, рядом с котом и обладательницей зеленых горохов. Откуда взялась собака? Не имею понятия. Внезапный истошный лай за моей спиной подбросил кота с места. Сориентировавшись в какие-то потрясающие доли секунды, он сделал кругом и черной молнией метнулся в раскрытую дверь ловчонки за прилавком. «Собака!» Смешная взъерошенная дворняга за ним, но немного промахнулась и врезалась в зеленые брюки. К собачьему лаю присоединился истошный, полный ужаса крик. Баба от неожиданности чуть не упала. Со своей позиции снизу я увидела ее насмерть, перепуганное лицо и глаза. Вылезшие от ужаса из орбит голубые, огромные и какие-то фарфоровые, что ли. Взмахнув руками... «Баба пыталась удержаться на ногах, и в этот момент я узнала ее!»